Глава шестая. Ольга отшвырнула телефон. Потревоженный дядя Юра застонал и задергал ногами. Обмирая, Ольга снова взялась за сковородку, но тут в комнате хлопнули дверцы шкафа. Послышался быстрый топот, и Полинка влетела на кухню. Ольга выхватила у нее скотч, краем глаза заметив закушенную алую губу, горящие возбуждением глаза, смуглый румянец во всю щеку. «Как она не понимает!» Выкинув из головы лишние мысли, Ольга рухнула на колени. Ломая ногти, чудом подцепила край скотча. Сколько раз говорила заворачивать обрез, и все без толку. И вот опять. Она принялась обматывать запястье дяди Юры, и он слабо задвигал руками, пытаясь вывернуться. «Оно ну, лежать!» — прошипела она и придавила коленом тощее бедро. «Кажется, связано было крепко». Для надежности Ольга сделала еще виток, скомандовала в полголоса ножницы. Ножницы тут же просунулись из-за спины, кольцами вперед, как положено, держала наготове. Какая же умница! Ольга отхватила скотч и, передвинув колено так, чтобы прижать обе ноги, принялась обматывать лодыжки, морщась от запаха носков. Готово! Ольга медленно выпрямилась, по-прежнему стоя на коленях. Осознала, что на полу ее кухни лежит связанным больной старик, на которого она напала посреди мирного разговора. «А почему ты чугунную не захотела?» — спросила Полинка из-за спины. «Ну, сковородку». «Чугунной можно убить», — ответила Ольга. И ее затрясло. Не зная, что делать, она привычным движением проверила дядя Юрий пульс нормальный. На лбу красное пятно, след от удара и, наверное, ожог, но не серьезной первой степени. Ольга убрала руку, и дядя Юра открыл глаза. Она машинально посмотрела на зрачки, все в порядке. Бледные, как свинина, губы искривились в сумасшедшей ухмылке — «Я тебя узнал», — сказал он. «Думала, притворишься своей матерью, и я не догадаюсь. Думала, я совсем из ума выжил? Все забыл? Нет, я тебя узнал». И он засмеялся, заблеял сквозь хныканье. «И чего вы все лезете ко мне? Других игр нет!» Он помолчал, облизывая губы, и вдруг его брови чуть сошлись. Усмешка исчезла. Перед Ольгой проступило озабоченное лицо абсолютно здорового человека, попавшего в мелкую неприятность, и она похолодела. «Ну, хватит!» — строго сказал дядя Юра. «Развяжи меня!» «Заткнись!» — бросила Ольга и поднялась с начинающих неметь колен, уселась на табурет, благонравно сложив руки перед собой. Нахмурилась, пытаясь понять, как она... так тщательно выстроившая нормальную жизнь, так истово замаливавшая грехи, оказалась загнана в угол. Она так яростно выпалывала из души любые ростки, напоминающие о той старой Ольге, вычищала из памяти любые намеки на забытую историю и вдруг оказалась в самом ее центре. «И никто не поможет, потому что помочь могут только те, кто способен получить послание, но Янка заперта». Она сказала, ты не поверишь, но Ольга поверила. Сразу и без сомнений, потому что под окном лежали собаки, а на полу ударенный дядя Юра, и, значит, взрослых, в которых они превратились, взрослых, которых нельзя запереть и не пускать, больше не было. Янка не выйдет, а Филька давно уже не в счет. Дядя Юра, выжидательно наблюдавший за ней, пошевелился. «Ну?» «Хватит дурака валять!» — произнес он все тем же, пугающе нормальным голосом. «Отпусти меня немедленно! Тебе же лучше будет!» «А ну, стоять!» «Я кому сказал стоять? Вам же лучше будет!» Ольга начинает хихикать. Дыхание сбивается, ноги становятся чужими, дурацкий смех душит ее. Широкая Филькина спина скрывается за углом, и мгновение спустя Янка тоже исчезает из виду. Но Ольга... Преданная собственным смехом уже не может бежать. Она хохочет, сгибаясь и хватаясь за бок. Угол, за которым скрылись Филька и Янка, приближается слишком медленно. Она больше не может, она попалась. Она продирается сквозь воздух, загустевший от отчаяния, и смеется. «Я кому сказал?» — слышит она крик за спиной. «Тебе же лучше будет!» «Тебе же лучше будет!» — с напором повторил дядя Юра. Ольга расхохоталась, откинув голову, поймала на себе взгляд дочери, и смех оборвался. Восторженный, хищный, кусачий взгляд. Дядя Юра засопел и принялся вертеть запястьями. «Пожалеешь!» — пробормотал он. «Уже жалею!» — буркнула Ольга. «Не надо было к нам лезть!» «Чего он вообще приперся?» — шепотом воскликнула Полинка. Ольга покачала головой, горло свело спазмом. «Боже, мама!» — пробормотала она и уткнулась лицом в ладони. В один из осенних дней, когда туман оставляет в носоглотке горьковатую пленку с лекарственным привкусом и от промозглого холода не помогает даже колючий свитер с высоким горлом, Ольга приходит домой с художки и застает маму, плачущей над коробкой макарон. Впервые с тех пор, как они перестали ходить на коги, Ольге становится по-настоящему страшно. Мама часто всхлипывает по ночам, когда думает, что ее не слышно. Из-за работы денег, проверок инспектора из детской комнаты милиции. Раньше она была не такая. Это из-за жениха, этого козла, который взял и исчез почти четыре года назад в то самое лето. Мама ничего не говорила, но Ольга видела, что в ней что-то сломалось. Как будто разбился грифель в карандаше. Его можно поточить, и будет казаться, что все в порядке. Но стоит чуть надавить, и обломок стержня вывалится, выворачивая за собой тонкие розоватые щепки. Но открыто мама не плакала очень давно. И когда этот дурацкий жених исчез, не плакала. Единственный раз Ольга видела ее слезы, когда исчезла баба Нина. Она сама тогда ревела, как маленькая. Мама вздрагивает плечами, сгорбившись над серой с красными надписями картонной коробкой. Тушь черными ручейками течет по щекам, и Ольга понимает, что ход жизни сломан навсегда. Она хватает маму за безвольно лежащие на столе руки, стискивает их, обмирая от того, какие они холодные и влажные, мертвенно мягкие, как две снулые рыбины. Неведомая беда так огромна, что заполняет голову, как туман город О. Потом Ольга чувствует слабое пожатие. Мама криво улыбается, отнимает руки, и Ольга быстро тыкается лбом в ее плечо. «Ставь кастрюлю», — говорит мама, и вытирает нефтяные дорожки со щек. «Будем коммерческие макароны варить». Она вскрывает коробку и заглядывает в ее гремящее нутро. На вид, как обычные, разве что подлиннее. мыкает она, и Ольга спохватывается. «Коммерческие? Они же дорогие очень!» «А по талонам все еще с утра разобрали», пожимает плечами мама. «Ну, хоть попробуем». Она принимает веселый, почти лихой вид, но глаза у нее красные, а щеки грязно-серые от размазанной туши, и Ольге хочется заплакать. Она представляет, как после смены мама обходит пустые магазины. Добирается даже до универсама рядом с институтом, но так и не находит макарон. В маминой сумке лежит розовый листок талонов на сентябрь. Из-за вырезанных квадратиков он похож на выкройку замысловатой коробки, но не использован даже на две трети. Через несколько дней оставшиеся талоны превратятся в бумагу, а проклятых макарон все нет». и совсем не обязательно их покупать, дома есть пшёнка и рис. Но маме нужны, очень нужны эти несчастные макароны, и, дойдя до отчаяния, она решается потянуть на себя железную в пятнах сварки дверь под неприметной вывеской «коммерческий магазин». Между коробками с длинными тепличными огурцами и мешками с рисом, покрытыми японскими иероглифами, Она пробирается к витрине, и ее нежно охватывает розовый запах жвачки. Под стеклом прилавка блестящие сникерсы и нации перемигиваются с новенькими чистыми кассетами, брикетами растворимой корейской лапши и неоновыми резинками для волос. Но ей нужны только макароны. Ольга засыпает грязно-белые, смутно напоминающие о чем-то неприятном трубочке в закипевшую воду, и садится напротив мамы. Ловит ее пристальный, оценивающий взгляд, со странной задумчивостью, блуждающий по плечам, животу, груди. Этот осмотр заставляет Ольгу нервно заерзать, и мама успокаивающе улыбается. «Как же ты хорошо вяжешь!» «Знаешь, пояса из собачьей шерсти помогают от радикулита». Ольга одергивает из желто-серый свитер, украшенный замысловатыми косами. Она вязала его почти месяц, а вот на шарфик ушла всего пара дней. И ей совсем не нравится думать о том, к чему ведет мама. Носить этот свитер ей тоже не нравится, но ничего теплее у нее просто нет. Это ее белый флаг. Он появился, потому что копить особые нитки больше не нужно. Теперь некому отправлять послание. Свитер... то же послание, рассказанная самой себе история о том, как Ольга осталась одна. Янка никогда не вернется с материка. Фильку не выпустят из дома. Больше незачем чесать линяющих дворняк, мыть воняющие псиной клочья шерсти, прясть, не сделав толком уроки, пока глаза не начнут слипаться, вязать хитроумные узлы, сверяясь с мятым тетрадным листком. Этот свитер, Доказательство того, что игры кончились. «Я вот думаю, если бы ты связала несколько штучек, я бы, наверное, смогла продать их в больнице», — почти жалобно говорит мама. И Ольга яростно мотает головой. Блестящие клыки аккуратно смыкаются на рукаве голодного мальчика. «Куда он его тянет?» — думает Ольга. Думает ленивым, мимоходом, чтобы вдруг не понять — Сильные лапы упираются в сахарно-блестящий песок, и голодный мальчик бледнеет от страха. С пугающей ясностью Ольга понимает, что некоторые вещи делать нельзя. Не потому, что будут ругать, не потому, что это глупо или даже опасно. Просто нельзя. И продавать старикам из маминой больницы шерстяные пояса, связанные из особых ниток, одна из таких вещей. Мама хмурится, собираясь что-то сказать, и Ольга трясёт головой так, что щёлкают шейные позвонки. «Ты бы хоть подумала, — обижается мама, — вышли бы неплохие деньги. Твои, между прочим». «Я не могу», — говорит Ольга и широко раскрывает глаза. «У меня нитки кончились». «Так наделай ещё. Всё равно с собаками не расстаёшься». «Не могу. Я не смогу начесать». Ольга раскрывает веки так широко, что глазные яблоки кажутся совсем голыми и уязвимыми. По ним скользит мертвящий холодок. «Представляешь, мам, мне собаки вообще больше не нравятся. Терпеть их не могу. Они солюнявые и псиной воняют». Мама качает головой, чуть поджимая губы. Ее взгляд случайно падает на коробку с макаронами, и глаза начинают блестеть. Дверь в квартиру бабы Нины приоткрыта. Документы и деньги лежат в тумбочке. Лоснящееся на локтях пальто, пропахшее звездочкой, дохлой вороной свисает с вешалки. Мама, стоя у телефона рядом с просиженным креслом, звонит и звонит в больницу, в милицию, в морг. И с каждым звонком ее глаза блестят все сильнее, а потом по щекам протягиваются мокрые дорожки. И мама, опустив трубку, закрывает лицо ладонями. «Я могла бы просто вязать», — говорит Ольга, — «шарфы с шапками». «Да кто их купит?» — горько усмехается мама. «Да и пряжу не достать». «Тогда я работать пойду». Мама пожимает плечами, и Ольга упрямо наклоняет голову. «Мне уже четырнадцать, мне можно!» «Посмотрим», — сухо говорит мама. И Ольга, сердито дернув носом, идет сливать воду с коммерческих макарон. «Они едят их с остатками крошечной утки черка». Подаренные маме мужем одной из пациенток. Обсасывая тонкие косточки, Ольга думает, что если бы пояса из собачьей шерсти можно было продавать, они могли бы иногда покупать мясо на рынке. Оставшиеся макароны она доедает, посыпав сахаром на завтрак, ожидая звонка колокольчика за окном. А когда мусорка приезжает, бежит, едва накинув куртку на плечи, выкидывать оставшиеся собачьи нитки. Несколько дней между Ольгой и мамой висит напряженное молчание. Каждый вечер Ольга просматривает последнюю страницу советского нефтяника. Там, в самом низу, печатают объявление о работе. Ольга обводит бледным карандашным овалом те, что кажутся ей по зубам. После школы она обходит почту «Три магазина», один из них тот самый коммерческий, и несколько контор, в которых требуется уборщица, но везде с Ольгой перестают разговаривать, едва узнав, сколько ей лет. В последней конторе, набитой потрошенными компьютерами и пыльными мониторами, она врет, что ей шестнадцать. Уже кажется, что подпирающий спиной сейф коротенький дядя, задумчиво оценивающим взглядом, сейчас вручит ей швабру и пачку денег — Но тут в кабинет грохоча сапогами на шпильках входит мымра, сверкающих изумрудных лосинах и промокшей под дождем шубе. И дядя с грустной миной, но как-то излишне суетливо, говорит Ольге, что место уже занято. Это становится последней каплей. Корчись от унижения, Ольга рассказывает маме об отказах На задумчивом дядьке мама начинает хмуриться, и рассказ о мымре в лосинах, которая помешала, когда дело уже почти выгорело, вызывает у нее странное, неприятное, тревожащее облегчение. Подперев щеку ладонью, мама грустно смотрит, как Ольга шипит и плюется от ярости. «Мы же хотели, чтобы ты пошла в художественное училище», напоминает она. «Если сейчас бросишь, не поступишь». «Ну и не надо, поступлю куда-нибудь еще». «Или вообще учиться не буду. Может, я уже начальницей стану?» Ольга понимает, что мелет — чушь, но остановиться не может. Думает, если бы этот дурацкий жених не пропал, у нас, может быть, было бы больше денег. Мысль тошнотворная, как попавшая под машину крыса с выдавленными кишками, но Ольга никак не может выгнать ее из головы. Вспоминает настороженную мымру. «Или вообще замуж за бизнесмена выйду?» прякает она. «Еще чего не хватало», — хмурится мама. «Брось, успеешь еще наработаться». Ольга уперто мотает головой, и мама вздыхает. Ее глаза сами собой соскальзывают на коробку из-под макарон, стоящую на подоконнике, и подбородок поджимается, покрывается дрожащей рябью. Это длится всего мгновение, но Ольга замечает. Замечает и то, что мама старается не смотреть на коробку, Но проклятая картонка притягивает ее, будто недобрым заклинанием. «Не хочу я в художку поступать, я в медицинское пойду, как ты», — говорит Ольга. «Только мне работу надо найти». Мама снова вздыхает, прерывисто, будто сдерживая поток воздуха. «Может, санитаркой?» — с непонятной натугой спрашивает она. «Я поговорила кое с кем. Тебя возьмут». «Ага», — осторожно кивает Ольга. Мамино смущение беспокоит ее. «Хорошо, если придется горшки выносить, а если заставят уколы ставить, она не сможет». «А что надо будет делать?» — осторожно спрашивает она. «Да чепуха полымать. Справишься», — отмахивается мама с преувеличенным легкомыслием. Ольга решает не обращать на него внимания, не может позволить себе искать подвох. «Ага», — говорит она, — «конечно справлюсь. Только придется на автобусе ездить». Небрежно добавляет мама, глядя куда-то в угол. Несколько секунд Ольга недоумевает, зачем ездить на автобусе, если от дома до больницы идти минут десять. Наверное, столько же, сколько до ближайшей остановки. Потом до нее доходит, что в городе, а вернее за городом, у самого аэропорта есть еще одна больница. «Тебя переведут, как только у нас место появится», тихо обещает мама. И Ольга с противоестественной бодростью отвечает. «Ага, да ладно, не так уж далеко ездить, подумаешь, автобус!» В конце концов он устал грозить и упрашивать, и теперь, лёжа на боку, молча смотрел сквозь зарешеченное окно на низкое небо и верхушку альхи, изогнутую на ветру. От лета, щедро обещанного с утра, не осталось и следа. Краски начали выцветать, до настоящих сумерек — Было еще далеко, но серые нити уже вкратчиво заползали на кухню. Незримые щупальца будущей темноты, отвратительный намек на интимность. Передернувшись, Ольга встала. Так резко, что Полинка вздрогнула и испуганно вздернула голову. Ольга хлопнула ладонью по выключателю, и щупальца отпрянули, но не убрались, притаились по углам». Дядя Юра зажмурился и повернулся на спину. «Хоть бы и шторки задернуло», — проворчал он. «Или нравится красоваться?» Ольга раздраженно дернула плечом. «Не понимаю, как вас вообще выписали», — сказала она. «Вы же отмороженные на всю голову». «А я сбежал», — невразительно проговорил дядя Юра. «Но... да не из дурдома, от него». Дядя Юра смотрел сквозь потолок, и Ольга не хотела знать, куда... На резиновые маски его лица шевелились только губы. Ольга втянула сквозь зубы, вдруг ставший очень холодным воздух. Хотела сказать, чтобы он заткнулся, но только прижала руку к рту. «Он отвлекся», — сказал дядя Юра. Полинка вдруг резко выпрямилась на своем стуле, вытянулась в струну, и ее загар стал зеленоватым. Ольга вспомнила, как всего пару часов назад разъяренно совала в лицо дочери Библию, и ей захотелось то ли провалиться от стыда, то ли истерически расхохотаться. «Только теперь он меня ищет!» — забормотал дядя Юра. «А я его узнать не могу, он оборачивается. Смотришь, вроде нормальный пацан, а то и девчонка, а может, это он. Мне его первым найти надо, иначе опять...» Он конвульсивно повернулся на бок, поджал колени груди. «Не хочу, не могу туда опять!» Он дернул головой, взгляд скользнул по оконному стеклу, и глаза дяди Юры полезли из орбит. «Смотрит на меня!» — взвизгнул он. «Смотрит! Ты, сука, нарочно! Ты с ним сговорилась шторки не задергивать, чтобы он меня нашел! Убери!» Ольга, задохнувшись, ринулась к окну, перепрыгнув через сучащего ногами дядю Юру, дернула занавеску, оборвав пару колечек. Мельком увидела в стекле себя, только себя, он же полный псих, ничего там нет и быть не может, кроме отражений. А под окном полукругом стояли собаки, навострив уши и напряженно вытянув хвосты. И когда они увидели ее, хвосты дружно качнулись, уши вытянулись, готовые ловить команду. И Ольга зажмурилась до боли под веками и рванула вторую штору, полностью закрывая стекло. Дядя Юра завыл. Что-то металлически загремело по полу, и Ольга развернулась, присев и сжимая кулаки, готовая драться. Полинка поджала ноги, сжалась на стуле в упругий опасный комок. Дядя Юра, не прекращая орать, бился на полу, и из его карманов всыпалась мелочь, ручка, зернистый брусок, ключи, ключи. Ольга набрала стакан воды. с холодным удовольствием пустила тонкую струйку дяди Юре на голову, и он, наконец, заткнулся. Зафыркал, затыкал носом в плечо, обтирая капли. Улучив момент, Ольга нагнулась к нему коротким змеиным броском и тут же выпрямилась, сжимая ключи в кулаке. Почувствовав движение, дядя Юра откатился в сторону и выставил перед собой обмотанные скотчем руки, как будто боялся ее, как будто она могла его ударить, Это само по себе было мерзко, но еще гаже было то, что на все это безобразие смотрела Полинка. Смотрела во все глаза, возбужденно подрагивая ноздрями. «Угомонился? Полежи пока здесь!» Ольга с залпом допила остатки воды, грохнула стакан на стол и крепко взяла Полинку за плечо. «Идем!» Полинка метнула на дядю Юру тревожный взгляд, и Ольга чуть подтолкнула ее к коридору. «Идем, никуда он отсюда не денется». Полинка послушно дошла до комнаты, но стоило Ольге прикрыть дверь, и она немедленно вывернулась, схватила ее за руку. «Мам, а что мы с ним дальше делать будем?» С свистящим шепотом спросила она. Ее распирало от любопытства, и она нисколько не сомневалась, что мама знает, что делать». Ольге захотелось провалиться сквозь землю. «Мы ничего», — сказала она, — «ты останешься здесь. Никуда не ходи, ясно? Никого не пускай, запрись!» Полинка рассеянно кивала, и Ольге захотелось хорошенько ее встряхнуть. «Ты все поняла!» — рявкнула она. «Не ходить, не открывать», — равнодушная скороговоркой повторила Полинка. «Я серьезно, очень серьезно, понимаешь?» Ольга помолчала, решаясь, шепнула. «Ты ведь знаешь, кто он!» Полинка, наконец, сосредоточилась. Розовые крылья носа напряглись, губы сжались в полоску. Она снова кивнула, вдумчиво и послушно. «А ты?» — беспокойно спросила она. «А я?» Нервно подшмыгивая, Ольга вынула коробку с аптечкой. Заглянула в пропахшее камфорой и нутро. Здесь было многое, чего держать в доме не стоило. Многое, что могло бы надежно угомонить дядюру. Юру. но ничего из этого Ольге сейчас не годилось. Покусывая губу, она выбрала самый большой шприц. Большая бутыль физраствора стояла в шкафчике в ванной. Хорошо, что не на кухне, ничего бы не вышло. «Сиди здесь», — сказала она Полинке. «Ни в коем случае не выходи». «Понятно, ни в коем случае». Дядя Юра успел проползти полкухни, то ли пытался сбежать, то ли просто хотел оказаться подальше от отражений, скрытых лишь ненадежной занавеской. Ольга присела над ним на корточки. В одной руке она держала ножницы, в другой — наполненный шприц. «Знаете, я же медсестрой стала, как мама», — светским тоном сказала она и напоказ спустила из шприца тонкую струйку. «Я вас сейчас развяжу, и мы тихонько пойдём к дяде Саше». «Вы же туда хотите? Там лекарство, диван. Или на чем вы там спите?» «Пойдем, не торопясь. Если вы будете орать, я сделаю вам укол. Полезете к прохожим — укол. Попытаетесь убежать? Помните, как я быстро бегаю?» «А собаки бегают еще быстрее», — подумала она. «Собаки, которые дежурят под окном». Она почти увидела, как выходит из подъезда, подталкивая дядю Юру в спину — и собаки, отряхиваясь, вылезают из палисадника и незаметно трусят следом, растянувшись в редкую цепь. Дядя Юра с отвращением кивнул. «Что там у тебя?» — спросил он, не отрываясь от шприца. Ольга улыбнулась, щедро показав зубы. «Там? Хорошая вещь! Как выписались из психушки, так и обратно отъедете. Люди не позволят!» Ольга пожала плечами. «Вы псих, я медсестра, никаких вопросов. И главное, вам не надо будет больше никого искать. Голодный мальчик сам вас найдет, будет поджидать сразу после укола». «Вот, значит, как ты его зовешь», — дрожащим голосом выговорил дядя Юра. Быстро облизал сухие губы, загипнотизированно глядя на сверкающую каплю, замершую на конце иглы. «Он тебе нравится, да? Ты с ним заодно». Я сразу должен был понять, еще когда вы лампочки в моем подъезде били, чтобы ему в темноте проще подобраться». Ты вообще представляешь, что вы творили? Ты вообще не знаешь. А я знаю, я-то знаю. Лучше смерть, чем такое. Я людей спасал, хотел его найти, остановить, чтобы он больше никого не забрал. А у тебя даже не шевельнется ничего. У тебя же ни совести, ни жалости. Откуда тебе знать? Откуда мне знать, повторила Ольга и дернула носом. Она приезжает в больницу каждый день после школы, чтобы вымыть полы в вестибюле или выделение овощей. Ей не приходится подходить к буйным, так устроила мама. Но Ольга не боится шизиков и алкашей, поймавших Белочку. Те, кто по-настоящему ее пугают, лежат как раз в палате хроников. Когда она заходит туда впервые, ей кажется, что груша сейчас поднимет голову, тусклые глаза с хрустом... провернутся в заросших ягелем глазницах и сойдутся на ней. Серый палец, похожий на мертвый кедровый сучок, уткнется в грудь. Поначалу она не может заставить себя подойти к кроватям груши Егорова и Дени ближе, чем на несколько метров, и моет только там, куда дотягивается шваброй. Но день проходит за днем, а они так и лежат с закрытыми глазами, почти неподвижные, и только изредка испуганно мычат в полусне. Они ничем не отличаются от остальных, вовсе не страшные. Вообще в психушке нет ничего страшного. Правда, в соседней палате, маленькой и всегда заперты иногда кто-то орёт так дико, будто его режут ножом. Когда Ольга слышит этот крик в первый раз, волосы у неё встают дыбом. Напугал его кто-то до усрачки. «Вот и орёт», — небрежно объясняет сестра-хозяйка. Она маленькая, круглоголовая, и волосы у нее такие черные, что отливают синевой. Ольге она очень нравится, потому что немножко похожа на бабу Нину. Сестра-хозяйка быстро смотрит по сторонам, не слушает ли кто, и шепотом говорит. Говорят, он жену свою до петли довел. Изменял ей с одной разведенкой, медсестрой из горбольницы, она и не выдержала. А он тут же к любовнице побежал, даже похоронить толком не успели. а на сороковой день ему жена и явилась. Сестра-хозяйка весело смотрит на ошарашенную Ольгу и со смаком добавляет «синяя вся, тут у кого хочешь, крыша съедет». Ольга, понимающе кивает. «Конечно, дело в мертвой жене». «Так ему и надо», — говорит она с хищной ухмылкой и санитарка хмурится. «Ты что, нельзя так, больной же человек». Мужик, запертый в палате, орёт часто, и через несколько дней Ольга перестаёт вздрагивать от его крика. На пятый или шестой день она заходит в палату хроников и видит рядом с грушей женщину в мятой серой юбке и розовой кофте в катышках. На грушенной тумбочке лежит яблоко, яркое, как лампочка. Ольга ставит ведро, расплёскивая воду, и женщина поворачивает на звук опухшее лицо с по-детски приоткрытым ртом, Ее блондинистый начес примят, будто на голову женщины давит что-то невидимое, но невероятно тяжелое. Что-то готовое раздавить или уже раздавившее. «Вы чего здесь?» — спрашивает Ольга, покрепче цепляясь за швабру, и женщина бросает тревожный взгляд на часы. «Так посещение же, — говорит она, — до пяти же. Можно ведь?» Ольга пожимает плечами, «Ему вроде получше сегодня», — говорит женщина с жалкой и дрожащей улыбкой. «Я только вошла, а он такой, мама». Лицо Ольги каменеет. Она снова пожимает плечами и обмакивает тряпку в ведро. Металлическая ручка звякает, потревоженная груша шлепает губами и беспокойно мычит. «Вот, слышите, опять!» — торжествующе говорит его мама и поправляет одеяло. «Да, сынок, здесь я». «Вы хороший человек, я по лицу вижу. Вы уж присматривайте за ним, ладно?» «Сами присматривайте!» — взвизгивает Ольга. «Я тут полы мою!» Женщина отшатывается от ее крика. Ее глаза сигают в сторону, и в них появляется хитреца. Она вдруг хватает потертую сумочку и принимается в ней копаться. «Вот», — говорит она, — «я тут оставлю, вы уж приберите, ну, чтоб уход ему получше». Она выкладывает на тумбочку мятую купюру, и у Ольги темнеет в глазах. «Я тут полы мою», — повторяет она. «Я его не трогаю, понятно?» Женщина смотрит на нее с приоткрытым ртом, обиженно поджимает губы и снова принимается копаться в сумке. Ольга топает ногой, попадает по тряпке влажный сосущий болотный звук. «Уберите, а то нажалуюсь!» — рявкает Ольга. Игруша жалобно хныкает. На соседней койке беспокойно ворочается Егоров. «Я уборщица!» — кричит Ольга. «Я к нему вообще не прикасаюсь! Я его не трогала никогда! Ясно вам? И вообще, приемные часы уже закончились! Я врачу скажу! Вас больше не пустят!» Грушина мама бросает на нее затравленный взгляд, и ее одутловатое лицо собирается в складки. Прижав сумку к груди, она срывается со стула и выскакивает из палаты. Несколько секунд Ольга смотрит на деньги, освещенные радостным оранжево-красным яблоком. Так и не придумав, что с ними делать, она подхватывает ведро и, кренясь набок, выходит в коридор. Она отмывает его до блеска, а потом драет вестибюль, пока рабочий день не заканчивается. На следующий день тумбочка груша оказывается пуста, вместе с деньгами исчезает и яблоко, и Ольга. вздыхает с облегчением. Так она понимает, что наказание настигло ее. К хроникам приходят редко, но все-таки приходят. Ольгу бесят эти сопли. Как они не понимают, что все кончено? Почему они такие тупые, что продолжают надеяться? Они сами виноваты, говорит себе Ольга и трёт пол так яростно, что задевает грязной шваброй аккуратные сапожки Денькиной сестры. «Нечего было к нам лезть», — думает она, протискиваясь с полным серой воды ведром мимо грушенной мамы. Семья Егорова топчется вокруг кровати, и Ольга угрюмой елозит тряпкой вокруг их ног. Наследили тут. «Зачем приперлись? Неужели не доходит, что уже ничего не поделаешь?» Посетители не смотрят на хамоватую уборщицу в синем халате с волосами паклей, лезущими из-под темной косынки. Ее сторонятся, не замечая... Обходят машинально, как лужу мазута, пролитую на дорогу. Им не до того. Они теребят своих наглухо высосанных овощей за неподвижные руки, суют под подушки вырезки из газет с заговорами на выздоровление и ставят на тумбочке банки с заряженной чумаком водой и обтирают этой водой бессмысленно безмятежные лбы. Они суют подарочки медсестрам и подобострастно расспрашивают врача, Они заняты, они надеются и думают, думают, думают. Как же так получилось? Кто виноват? Уж точно не угрюмая уборщица в темно-синей броне рабочего халата. Фильку она встречает Риш однажды, когда чуть опаздывает и застаёт его гуляющего по двору среди голых тополей. Фланелевая куртка Фильки застегнута не на те пуговицы, а из пижамных штанов свисают стыдные белые веревочки-кальсон. Узнав Ольгу, Филька делается свекольным, отворачивается, прикрывая лицо рукавом, и она проходит мимо, не сказав ни слова. Ей нечего сказать, она ни в чем не виновата.